Театр приехал в Вену. Гольцман был весел и жизнерадостен. Рафалеско был печален, мрачен и ходил, как в воду опущенный Первой его мечтой было встретиться в Вене с дочерью кантора Рейзл, Розой Спивак, из-за которой он ночей не спал. Второй мечтой была встреча с великим Зоненталем. Но напрасно он нарывался в Вену к знаменитой певице Марчелле Эмбрих, у которой воспитывалась его Рейзл или Роза Спивак. После долгих расспросов и поисков он узнал лишь одно. не Марчелле Эмбрих, не Роза Спивак в Вене нет». Мадам Черняк, вы же ручались что Роза в Вене. уверяли, что непременно разыщите ее. Я встречу ее. Мне передавали, будто Роза Спивак разошлась с Марчеллой Эмбрих и уехала ни с того ни с сего с каким-то артистом в Берлин. Стало известно, что Роза в Парижской консерватории обучается музыке за счет какого-то богатого мецената-француза. По секрету могу сказать, что по самым достоверным сведениям Роза Спивак теперь в Лондоне. Выступает там в концертах вместе со знаменитым скрипачом Гришей Стельмахом. Поговаривают даже, что этот Гриша будто бы жених Розы. А может быть, они уже переженились? Ложь, ерунда. Что ложь, ерунда? Старая ведьма. Совершенно различные у склада люди сидели в ложе в Бургтеатре. И каждый по-своему воспринимал спектакль и игру великого Зононталя. Вот это театр! Эх, если бы Господь помог приобрести такой театр хоть через три года, я бы уже показал всему свету, кто такой Гольцман. Это был бы такой театр, что черт бы его батьку взял. В театре я знаю толк понимаю не меньше, чем эти немцы. Одно только беспокоит, где взять такую публику, как здесь? Холера. Вена тоже мне город, подумаешь. Надо поскорее убираться отсюда в какое-нибудь местечко, в обыкновенное еврейское местечко. К черту всю эту расфранченную публику, все эти плешивые лысые головы, к черту. Я их не променяю ни на одного еврея из Галенешки. Почти тоже думает и мадам Черняк. Она только ждет той счастливой минуты, когда Гольцман объяснится ей и скажет, что готов с ней идти, Рука об руку по-настоящему. То есть обвенчаться по всем правилам закона. Тогда, о, тогда мы вдвоем открыли бы театр. Уж это был бы театр. Жена директора Гольцмана, мадам Гольцман. У них, слава богу, собственный театр, собственными декорациями, собственной труппой из самых знаменитых актеров. Среди них парень, молодой Рафалеско с Примадонной Генриеттой. Но она уже не Генриетта Швалб а Генриетта Рафалеско. А когда эта парочка обвенчается, гольсман перестанет заглядываться на Примадонну, как кот на сметану, и не будет гоняться за пташечками, болячка ему. Раньше всего надо вышибить у этого чудаковатого парня из головы всякие мысли о розе с пива. Кружка доброго пива с сосисками. Была бы теперь как нельзя более кстати. Так думает Примадонна Генриетта. Она тоже смотрит на сцену, но занята собой. Принарядилась так, что любо поглядеть. Прическу сделала у парикмахера по последней моде, надела свое лучшее платье и нацепила на себя все свои настоящие и поддельные бриллианты. Не столько ради великого Зоненталя, сколько ради молодого Рафалеско. Но что с ним? Его не узнать. Перегнувшись всем корпусом, он душой и телом перенесся туда, на сцену. Он так поглощен игрой, что никого не видит и не слышит. Для него в эту минуту не существует никого, кроме Зоненталя, великого Зоненталя. Он дрожит всем телом, лицо горит, глаза блестят. Из груди его то и дело вырывается глубокий вздох. «Хоть бы на минуту он оторвал глаза от сцены». Сидеть со мною в одной ложе и не вымолвить ни слова, не подарить ни одним взглядом. Хм. Пусть только кончится акт, уж я его возьму в оборот. Скажу ему... Ну что это? Вот, первый акт уже кончился. Зоненталь! Зоненталь! Зоненталь! Он точно не в своем уме? Вот это игра. Вот это называется играть. Вот как надо играть. Нет, этот парень с ума сошел. Не иначе как рехнулся. окончании первого акта Гольцман тотчас вступил в переговоры с капельдинерами Бургтеатра относительно пропуска за кулисы к Зоненталю. Но оказалось, что Зоненталь может принять только одного, а именно... Молодого актера. Лео, у Зонан Таля, знаешь ли, есть сынок. Это такое сокровище, что я от души желаю ему короткой жизни и долгих бедствий. Шалопай, первостепенный. Этот наследничек только и знает, что подписывать векселя, а отец за него платил. Поэтому ты должен постараться говорить с ним определенно и ясно насчет того и этого. У -у, понимаешь? Молодому таланту, мол, нужна монета, понимаешь? Мол, как отца родного, благодарить буду. М? Нет, не пойду. Что значит не пойду? Что? Не пойду и... баста. Это было первое нет, услышанное Гольцманом от своего юного друга. Гольцман почувствовал тоже что испытал когда-то библейский валаам, когда его ослица неожиданно заговорила человечьим голосом. Нет, так нет. На обратном пути из театра все актеры труппы Гольцман и компания, как сидевшие в ложе, так и занимавшие места на галерке, Сошлись вместе и, шагая по улицам Вены, заговорили все разом, размахивая, как водятся руками. Делились впечатлениями, произведенными на них спектаклем. Дубина! А столом! Полено! Балда! Пустобрех! Бульбоед! Только два человека не принимали участия в этом шуме. То были директор Гольцман и премьер-труппы Рафалеска. Оба были погружены в свои думы. Гольцман, шевший под руку с Брайндерой Казак, делал вид, что слушает ее болтовню, но на самом деле думал о парне, который первый раз в жизни сказал ему нет А парень шел рука об руку с Примадонной Швалб. Она говорила, громко смеясь, сверкая глазами и белыми зубами. Да, да какие здесь носят шляпки, этой дыре Львову и не снилось ничего подобного. Он делал вид, что слушает ее и отвечал не в попад, а мысли его были далеко. Он воображал себя на сцене в той же роли, что и Зоненталь. И мысленно дал себе клятву, да не будет его имя Рафалеска, если он со временем не будет играть так же, как Зоненталь. И юный мечтатель стал строить воздушные замки, создавая в своем воображении новый рай. Вот он, Рафалеска, начал работать над другими ролями. Теми же ролями, что и Зоненталь. Весь мир восторгается его игрой. И все в один голос твердят, что вскоре он превзойдет самого Зоненталя. И вот его приглашают в Венский бургтеатр на гастроли. Зоненталь, великий Зоненталь, сидит в портере наравне с обыкновенными зрителями и смотрит. Потом в неописуемом восторге бежит на сцену, бросается ему на шею, целует и громко во всеуслышание заявляет. «Нет, не в таких ролях вам следует выступать. Нет, такой божьей милостью талант должен показать себя в более серьезных, классических ролях». Тяжкая это была ночь для нашего Гольцмана, тяжкая. Он долго не мог уснуть будто тяжелый камень, давил на сердце. <как> что же случилось-то с парнем? Виноват во всем этот проклятый город, чтобы его сгореть. С тех пор, как мы приехали в Вену, парни не узнать. Бежать. Бежать отсюда поскорее. Слишком много завистников. Кто знает, кто и на что может его толкнуть. Теперь за ним нужен глаз да глаз. Надо, надо, чтобы мама с сестренки приехали. Нужно бежать из Вены, бежать. Куда глаза глядят, бежать. Единственным образованным человеком во всей труппе Гольцман-Швалб и компания был суфлер Бене Горгу, Тот самый, которого Гольцман переманил к себе из Львовского театра. Директор во Львове не раз хвастался, что ни у кого нет такого суфлера, как у него, потому что его суфлер, видите ли, человек с образованием. Именно потому, что он был человек с образованием, Гольцман переманил его к себе... Заодно с Примадонной. Я и сам не знаю, на кой черт он мне сдался, этот человек. Было это, когда трупа Гольцман-Швалпы компания покинула проклятую Вену и пустилась по белу свету играть по старинке, ставить и мелодрамы и всякую всячину, как бог на душу положит. По улицам тихо начальник идет, чем же он занят, друзья? Ходит без дела, без цели бредет И он не может, как я Кровью и потом свой хлеб добывать Как же, как я, надрываясь кричать Эй, пирожки горячи Эй, Однажды во время репетиции, когда очередь дошла до Рафалеска Вдруг спохватились Ой, отрока нет Пропал первый любовник Куда он девался? Нет ни Рафалеска не суфлера, человека с образованием». «Просто чудо и чудес, что с Гольцином тогда не случилось удара. До того он был потрясён «Воображение рисовало ему ужасы. Один страшнее другого». «После первого «нет», которое он услышал от Рафалеска в Венском бургтеатре, он готов был допустить все, что угодно». Он до того встревожился и разволновался, что у него начался жестокий приступ лихорадки. Компресс из уксусной воды. Ого. И станет легче. Ага, сейчас, ведьма старая, я тебе такой компресс покажу, туда и внукам, и правнукам своим закажешь. Не соваться в чужие дела. Брайандели, казак, кикимры, обезьяна, облезла я! Ко всем этим любезностям я привыкла. Такова участь всякой женщины, влюбленной до безумия. Знай, вытирай слезы, да помалкивай. <смех> Поздравляем, потеря нашлась <смех> Где, где, где? В гостинице. Оба Рафалеска с суфлером забрались в отдельную комнату и читают книжку. Нашел, нашел сокровище! Сокровище! Сокровище! Где? Какое сокровище? Что за билиберда? Уриэль Акоста. Та самая пьеса, в которой мы видели великого Занаталия в Вене, есть у нашего суфлера на еврейском языке. Кончено. Больше Рафалеска не играет никаких других ролей, кроме роли Уриэля Акосты. Конец. «Долой оперетты, мелодрамы, всю эту дребедень, конец!» «Что это? Что это еще за слова? Что за выражение? Какой язык у этого парня? Что значит, он не будет больше играть в опереттах? А где же я, директор Гольцман? Убить мало этого суфлера! Вот напасть-то на мою голову! Человек с образованием!» Фу. С тех пор... Беспрерывно шел Уриэль Акоста. Куда бы трупа Гольцмана компании не приезжала, всюду после первых двух-трех представлений давали Уриэле Акоста. А стоило только раз показать эту пьесу, как ставить что-нибудь другое было уже немыслимо. В некоторых городах с самого начала требовали. Никаких оперет, только Уриэля Акосту. В Париже, например, где трупа дала 12 спектаклей, шел все время Уриэль Акоста. И, как выражался Гольцман, там было столпотворение вавилонское. Едва театр не разнесли в газетах, так Рафалеско сравнивали с великими актерами и предсказывали, что он со временем превзойдет самого Зананталя и всех знаменитейших актеров мира. Такая, с позволения сказать, дребедень. Такая дрянь, прости господи, как у Риэля Коста, а дает почти такие же полные сборы, как самая лучшая оперетта, хотя нет в этой пьесе ни пения, ни танцев, ни веселых куплетов. Ого! Ну и времена. Все шиворот на выворот. «Ко всем чертям! Полусумасшедшая Акоста на сцене им более по душе, чем самая красивая Примадонна. Пусть сам черт помог, лишь бы хлебокусок. Дай ему Бог здоровьечка этому незадачливому суфлеру за то, что он выкопал эту книжонку Если Бог пожелает, то и веник стреляет». «Одного только не хватало нашему Гольцману, хозяйке». Собственно говоря, у него, если хотите, была хозяйка, да к тому же еще такая, которая ему ничего не стоило мадам Черняк. Она вела его хозяйство, дрожа над каждой копейкой, убирала комнату и была предана Гольцеву, как собака. Она чинила ему белье, штопала чулки, частенько готовила ему гоголь-моголь против кашля. Дело зашло так далеко, что актеры за глаза перестали уже называть ее мадам Черняк или Брайнделе-казак. У Гольцмана на этот счет были совсем иные виды. Ему хотелось бы жениться на молодой девушке и обязательно красивой. Взять, к примеру, такой апельсинчик, как эта Примадонна Генретта. А Рафалеску на нее все равно не глядит, но своротит. А мне чем не порти? Ну, она не очень-то зато хороша собой. Да, до чего хорошо то Черт побери. Куда это он? Понятия не имею. Принарядился, словно готовясь на тот свет. А я к тебе, Кенриетта. Когда соскучусь, пошлю за вами. <свят> Ой, ты как все шутишь, шутишь. <свят> да, а пора перестать тебе порхать, точно бабочка. Пора подумать о цели почему такая забота о других? Почему бы вам не оглянуться на собственный нос, который уже давно травой порос? А я и говорю о себе. Может быть, я и сам собираюсь в скором времени стать женихом. В самом деле? А кто невеста? Не бабушка ли смерть? Ай-яй-яй, что так и сказала мерзавка? Я вам глаза открою, глупый вы человек. Если у вас глаза не сзади, а спереди, должен сам видеть, чья кошка мясо съела. Генриетто и Рафалеско влюблены друг в друга. Неужели? Просто не показывают. Этим я вознаградила себя за бессонные ночи и пролитые слезы. Ясно, как день, что не сегодня-завтра нарыв прорвется. Примадонна выйдет замуж за Рафалеско и так певно. Бернард Гольцман будет принадлежать только мне. На этот счет сомнений быть не может. Как кубухом по голове ошеломила Гольцмана недвусмысленное сообщение Брайндера Казак, что между Примадонной и Рафалеско разыгрывается роман. Не говоря уже о том, что он рисковал в один прекрасный день потерять всякую надежду на такой апельсинчик, как генри Генриеттер Швалб, этот роман рассеял в прах его заветнейшую мечту, разрушил очень важный, чудесно задуманный, блестящий план, который должен был стать фундаментом великолепного здания. «Моему дорогому!» Любезному сыну я, План этот зародился я, у него В голове совершенно неожиданно ось, мама, В одно прекрасное утро да светится, После прочтения светится, письма Полученного из дома От матери вдовы Цора Брохи И кланяется тебе Сестра твоя Златка Посмотрел бы ты на неё Не сглазить бы Не узнал бы Девица, не сглазить бы Не узнаешь ее. М -м -м. Если она действительно так хороша, как пишет мать, то, пожалуй, имеет смысл выписать сюда старуху вместе с сестрой. Пусть познакомится с парнем, она ему понравится. Тогда побьют посуду, справят помолвку и аминь. Только с билетом. Билеты в кассе. Что случилось? Какая-то бедная женщина с девушкой спрашивает Гольцмана и хочет прорваться в театр бесплатно. Да черт бы вашего батьку взял, мошенники. Ведь это мои гости. Твои гости? Поздравляю. Только двое не смеялись. Примадонна генри это и мадам Черняк по кличке Брайнделе Коза. Генрета была вообще недовольна, что на свете кроме нее существует еще одна красивая девушка. И очень сердилась на Рафалеско за то, что он заглядывается на эту неотесанную провинциалку с красными руками и острым носиком. Но как ни старалась она найти в девушке недостатки, она не нашла ничего, кроме красных рук и острого носика. Это еще больше разозлило ее. Бедная мадам Черняк чувствовала, что ее семь сытых лет кончились, что сейчас вот у нее отберут ключи и передадут этой старой ведьме мамаши Гольцмана, которой она от всей души желала скорого конца и легкой смерти. Мадам Черняк не раз уж приходилось испытывать горечь разочарования, Не первый раз ее выбрасывают, как битую посуду как вышедшее из моды старое платья или просто как давно приевшуюся вещь. Ах, этот обманчик обманщик, обманщик Гольцмах, теперь сделает вид, что знать ничего не знает, ведать не ведает, забудет все, о чем мы говорили. А когда я ему напомню, он притворно закашлится на полчаса. Гольцман не любил церемониться. У него раз, два, три и готово. Он даже не поблагодарил ее за хозяйничание, за заботу о здоровье, за все ее усердие. Нет, нет. Я еще отомщу этому готсмуху, я еще дождусь своего часа. Разве что я буду лежать в сырой земле, и травой порастет моя могила.